Глава вторая Огненный паразит в теле моей жены регенерировал слишком быстро. Мы могли бы резко увеличить натиск и уничтожать его быстрее, чем он восстанавливается. Но для этого нам нужно сконцентрироваться именно на его уничтожении. Тогда никто не сможет поддержать жизнь Кристины. «Братишка, позволишь нам помочь?» раздался возле меня знакомый голос. Я дернул головой и вышел из целительского транса. Затем облегченно улыбнулся, увидев подкрепление. Александр и Владислав спускались в воду источника. — Ты уже довольно долго занимаешься ранами Кристины, — беспокойно проговорил Влад и, поджав губы, покачал головой. — Прости, я не смог ее защитить или вылечить. Но, может быть, мы хотя бы сможем быть полезны на подхвате. «Очень даже сможете», — максимально серьезно проговорил я. «Спасибо. Вашей задачей будет поддерживать в ней жизнь, пока я борюсь с огнем». «Если... если что-то пойдет не так, сразу говорите». «Повторяю, парни, не пытайтесь тут превозмогать, если не уверены в своих силах. На кону жизнь моей жены». Александр и Владислав молча кивнули. «Я подвинулся, и мы приступили к делу». И дело пошло. Я чувствовал, что еще немного, и мы сможем окончательно избавить Кристину от заразы. Еще немного. Вот сейчас и... «Млять, парни! Жопа!» Совсем неподобающим принцу образом выругался Александр. «Сука!» — сквозь зубы процедил я, оглядываясь. Мой взгляд зацепился за Олесю, мою вассалку с меткой на исцеление. Но будет ли сейчас толк от обычных целителей? Смогут ли они хоть как-то помочь? Прямо сейчас, когда Кристи совсем перестала бороться за свою жизнь, ибо энергия в ней практически полностью иссякла, а да те крохи, что остались, моя жена сгрудила вокруг малыша. Ведь целители и до этого были не особо полезны в случае с Кристиной. Проклятие! Я что ли в отчаянии? Однозначно нет. Отчаянием дело не поможешь. И я не сдаюсь и просчитываю варианты, что еще можно сделать. Откровенно говоря, можно к энергетической операции добавить еще и физическую, удалить часть органов крестине, а потом их восстанавливать. Но мне не хотелось бы доводить до такого. Да и к тому же мы, трое царевичей, с семейным даром сейчас после тяжелых битв. Есть шанс на идти. «Вижу, вы все так же мучаетесь?» — бодро спросила Пожарская, подойдя к краю бассейна. «А я вот нашу пленницу притащила, которую мы из Москвы захватили». Она вела зацепь на наручниках Евгению. Царевна покорно шла, опустив голову. «Почему она в наручниках, блокирующих энергию?» — удивленно спросил Влад, которого с нами в Москве не было. «Потому что мне нужно было поговорить с ней в спокойной обстановке» и проверить ее энергетическую систему», — ровным тоном ответил я. Женю об этом предупредили, на наручнике она согласилась. «Вот только со спокойной обстановкой у нас, похоже, большие проблемы», — хмуро проговорил Александр. Я скосил взгляд на Кристину. Долго думать нет времени. Ну и проверить сестренку нужно. «Давай, командуй всеми», — мысленно велел я Фае. «Сделаю!» натужно ответила она подключайся к юрцу и к моему болвану женя ты поможешь нам с ранеными спросил я предельно четко сестра подняла на меня усталые глаза и вымученно улыбнулась буду лечить пока не упаду без сил ты ведь сказал народу что я принесу пользу роды всей стране готова начинать освободи ее яра велел я А когда наручники с Жени сняли, и принцесса шагнула вперед, я протянул ей правую ладонь. Сестра, поколебавшись в мгновение, взяла меня за руку. Я помог ей спрыгнуть в источник, а заодно просканировал ее энергетические каналы своим даром. Да, похоже, она чиста от чужого контроля. «Но все родственнички!» — бодро обратился к нам Александр. «Давайте-ка не посрамим наш семейный дар!» и уже поставим на ноги будущую первую императрицу. Самое смешное во всей ситуации с лечением Кристины то, что я прокачал свой семейный дар, примерно в тот момент, когда одолел Дмитрия. Устроил экстренную медитацию и быстро нарисовал новые витки энергетического контура энергией опытом из метки. Откуда такая спешка? Да все просто. Фая показала мне энергетические рисунки драконьей магии. И пусть то была драконья магия огня, некоторые новые для себя узоры я открыл. Я не смог создать драконью магию исцеления, но поднял мощь своего дара, скажем так, до полудраконьего уровня. И то же самое я могу сделать с другими своими техниками, например, с комплексом умений проклятия пространства и времени который на минуточку перепал мне тоже из-за дракона. То есть в этом моем комплексе изначально были отголоски драконьей магии. Я сделал их гораздо сильнее. И что в итоге? Мой полудраконий семейный дар, усиленный полудраконьим проклятием пространства и времени, да еще и приправленный моим личным умением точечного контроля энергии, не смог в одиночку исцелить Кристину». Настолько сильным был в ней огненный паразит. Может быть, если бы я начал ее лечить сразу же, а не спустя долгое время, я бы справился. Но, как любят говорить в таких случаях Батуми и Змеи, если бы у бабушки был бы трактор, она была бы трактористом. В итоге лечили мы Кристину аж вчетвером, долго и муторно». Но все это осталось позади ровно в тот момент, когда моя жена устала, застонала и распахнула веки. Лежа в водах источника, она сонно смотрела на меня. А затем улыбнулась и тихо произнесла. «Я знала, что ты спасешь нас, дорогой». Она потянулась ко мне. Наклонившись, я нежно поцеловал ее и произнес. «Ты большая молодец». «Сделала все, что в твоих силах, и даже больше». М «Да», — выдохнула она. «После такого теперь уже и рожать не страшно». «Спасибо. И вам тоже». Она улыбнулась моим родственничкам, а затем зевнула, и у нее начали слепаться глаза. Жизни Кристины больше ничего не угрожало. Лечить ее дальше, после того, как мы полностью уничтожили огненного паразита, стало гораздо легче. Я наполнил тело жены энергией, убрал все раны и, подхватив ее на руки, взмыл в небо. Уложив Кристи в постель, я вернулся обратно к источнику, в котором Александр, Владислав и Евгения вместе с целителями лечили раненых. А раненых было много, очень много. Я присоединился к нашей медицинской команде. Хлопот в имении после нападения врагов было по горло и даже выше. Да и за пределами имения тоже. Наши избы пытались проследить путь, по которому прибыли нападавшие. Гости имения, бывшие вассалы Алексея, к слову, тоже не сидели сложа руки. Помогали с ранеными, разбирали завалы, дежурили. Все крутились, как белки в колесе, но к ночи народ уже с ног валился. Благо мы успели на всех спальные места организовать. Мне тоже очень хотелось спать, но прежде всего я хотел провернуть нечто важное. Я успел немного восстановиться, моя предполагаемая партнерша тоже. Более того, после боя я попросил Игнатовых устроить нам экстренную поставку тушек монстров в имении. Разумеется, за всех мы заплатили. И, как итог, все добытые сегодня в аномалиях при Новосибирске монстры были привезены в имение царевича Максима, чтобы имение восстанавливало силы и восстанавливало скорее своих защитников. С двумя своими родственниками я встретился вдали от главного дома имения. «Мы прям как какие-то заговорщики», — усмехнулся Александр. Евгения лишь грустно улыбнулась и кивнула. Я еще раз взглянул на полную луну и повел их за собой, вспоминая разговор, что произошел между нами пару часов назад, когда мы ужинали вчетвером за отдельным столом. Нужно было многое обсудить, но сил на это многое не хватило, так что затронули мы лишь главные темы. «Для начала я хочу сказать, что ни в чем тебя не виню, Женя». Произнес я твердо, за нашим столом царевича и царевны, Лично намазывая икру на бутерброд. Более того, я всегда хотел тебе верить. Хотел, — горько усмехнулась сестра. Хотел, — изрек я, сунув ей бутерброд и принявшись воять другой. Сперва просто хотел верить, ну а позже и поверил. А когда ты пропала, мы искали тебя. Нашли, к сожалению, поздно. «Сразу поняли, что ты под контролем, но, вы не смогли быстро отправиться тебе на выручку. За это прошу прощения». «Не стоит», — буркнула она в сторону. «Я сама виновата, что глупо подставилась. Знала ведь, что кто-то из братьев балуется запрещенными бесчеловечными экспериментами. Кто именно, у меня доказательств не было. Но когда-то сказал про Глеба, меня это не удивило. Хотя я бы поставила на романа». Но в итоге оказалось, что они оба причастны. В общем, она поджала губы и выдавила из себя. «Не извиняйся, Максим, я сама виновата. Не смогла сбросить хвост, попалась в лапы врагам, оказалась под контролем. Еще и ребята мои тоже попались. Мы проиграли бой этим огненным тварям. И, ну, контроль на меня наложили очень быстро. Наверное, потому что была сильно ранена после боя. Затем, я не помню деталей, парни, все было как в тумане. Где-то в глубине сознания я понимала, что происходит, пыталась вырваться. Я ведь все видела, правда, словно сквозь мутное грязное стекло. Я увидела, что я убиваю Алексея. Я пыталась сопротивляться, пыталась разорвать этот контроль и... Я ощутил скачок энергии внутри сестры, а затем энергия из ее метки накрыла ее лицо. Мои братья ничего не заметили. Я же понял, что сестричка только что скрыла слезы иллюзией. «И я не виню тебя», — прорычал Александр. И я полностью понимаю, и жду не дождусь момента вырвать кишки Глебу. И я тамщу, Женя, и за тебя, и за себя, и за всех, кто пострадал из-за этих кукловодов». Вот только Глеб явно не вершина их иерархии. Сдержанно проговорил я. Три пары глаз напряженно уставились на меня. Я же в тот момент принял очень неприятное решение и повернулся к сестре. «Женя, мне очень не хочется тебя просить о том, о чем я сейчас попрошу, но я должен это сделать». Я замолчал. Ну, а Певка улыбнулась и мягко произнесла. «Вряд ли ты меня попросишь о чем-то совсем уже безобразном, братишка» поэтому я внимательно выслушаю твою просьбу и соглашусь». Затем она вновь поджала губы и посмурнела. «Пожалуйста, Макс, продолжай», — проговорила она. «Я готова на все, что угодно, чтобы помочь тебе. Что я должна сделать?» «Позволить мне и одной моей помощнице заглянуть тебе в мозг», — хмуро проговорил я. «Ты в этот момент будешь совершенно беззащитна, как под контролем». «Но так мы сможем собрать больше информации о наших врагах. Мы увидим даже то, чего ты не помнишь. И я обещаю, что постараюсь не лезть в личное. Меня интересует только то время, что ты была под контролем». «Согласна», — резко произнесла она и даже подалась вперед, нависнув над столом. «Сделай это, Максим. Эта информация бесценна. Добудь ее!» Я молча кивнул. Женя улыбнулась и села на место. И только после этого она начала ужинать. К ней возвращался аппетит после того, как я показал ей, что она может быть нам очень полезна. Нужно бы постоянно загружать ее делами, чтобы она меньше думала о ситуации с Алексеем. Паршивый ситуации, отвратительный. «Макс», — прервал мои мысли Александр, — «давай мои мозги посмотри так досконально. Может, что-то новое увидишь» уверен удивился я в тебе больше чем в себе жги братишка считай в самое сокровенное место тебя пуская вас что ли семейная плоско шутить на эту тему хмыкнула в моей голове тогда фая в общем мы втроем под луной отправились на сеанс мозговых исследований «Дикий сад графа Белозерова, кто потревожит тому башку оторву», прочитала Женя табличку, висевшую на кусте розы, что пышно цвел, несмотря на февраль. «Тоже пускаешь нас в сокровенное место?» «Еще какое!» — хмыкнул я, попросив имени открыть дверь. Пройдя сквозь плотные кусты, мы вышли на огромную полянку. «Твою мать!» — вслух выругалась Женя, увидев местных жителей. «Не думал, что ты знаешь такие слова, сестричка!» — загоготал Александр, а затем хмыкнул и резко произнес. Но вполне себе нормальная реакция на восьмерых драконов. «Детишки, старый хрыч, у нас гости! Что сказать нужно?» На общей волне елейным голоском проговорила Фая. «Опять раскомандовалась, белка мохнатая!» — проворчал ей в ответ Дворин. «Старуха снова из себя главную строит», — фыркнула Ольга Фаиновна. От Фаи повеяло жаром. «А вы ничего не попутали, а? Лысый червяк, яйцо говорящее. Хлопнув крыльями, она поднялась в воздух, опасно нависнув над дворином и Ольгой. «Здравствуйте! Чувствуете себя как дома?» — вежливо произнес Лютик, приветливо улыбаясь нам своей драконьей улыбкой. А затем он повернул голову к Фае и спросил. «Я ведь правильно сказал, мамочка!» Я закатил глаза. «И это мои машины для убийств?» «Добрый вечер!» Взмахнув всеми шестью крыльями, к нам подлетела Барби. «Этими людьми мы займемся, ваше высочество!» Она вопросительно уставилась на меня. А вот Женя во все глаза смотрела на эту разноцветную дракониху. «Какая прелесть!» — пробормотала моя сестричка. «Какая красавица!» «Спасибо!» — кивнула шестикрылая. «Да, имя», — ответил я. «Поняла!» — решительно ответила Барби и обратилась к моим родственникам. «Уважаемые гости, процедура малоприятная». Но в целом безболезненное. Почти. По крайней мере, задача сжечь вам мозг передо мной не стоит. Звучит обнадеживающе, напряженно кивнул Александр. Макс, я буду первым, лады. Без проблем. Кивнул я. Затем, под удивленным взглядом Евгении, я достал из-под пространства кресла и поставил его на снег. Садись, велел я брату. Он послушался. «Закрой глаза», — проговорил я. Он исполнил. Я положил ему ладонь на лоб. Барби поднялась в небо и, сделав круг, уменьшилась в размерах. Сейчас она в самом деле походила на крупную светящуюся шестикрылую бабочку. Правда, энергия внутри ее тела не уменьшилась, а сконцентрировалась. Дракониха приземлилась на голову Александра рядом с моей рукой. Начинаем, объявил я. А закричал Александр, и его выгнуло дугой. И вот это вот не больно, опешила Женя. Больно только вначале, потом нормально будет, отозвался я. Больше я ничего не слышал, объединив умение с Барби и полностью погрузившись в воспоминания брата. В этой точке моего имения драконы особо сильны. «Барби берет энергию менее прямо сейчас. Она уже достаточно развелась, плюс я усилил свои умения, сделав их полудраконьями. Поэтому нас ждал успех. Мы увидели многое. Более того, почувствовали. Пусть сам Александр не может ощущать энергию, это не значит, что оппонент эту самую энергию не излучает». Так что, глубоко погрузившись в воспоминания Александра, мы смогли не только увидеть Глеба, но и ощутить его. Между прочим, это мое первое столь близкое знакомство с братом. С очень странным, будто бы мертвым братом.